Робил час икс. Ваня, его ненадежный напарник, отправились навстречу. Ожидание длилось долго. Они порядком устали отбиваться от полчищ настырных комаров, коих в болотах и рисках окраин Питера всегда х в а т а л о с избытком. Мне было легче, чем Хрипунову с т у р и ц а н о м Я постоянно находился на связи с Иваном, принимая полную картинку происходящего. Разве что от комаров не страдал. Признаюсь, мы с Иваном многого ожидали, но не такого. Спустя какое-то время п о к а з а л о с ь коровье стадо, сопровождаемое парнишкой пастушком. Тот шагал лениво, помахивая кнутом, а когда поравнялся с нашими, вдруг резко оживился и, подскочив к вырви-глазу, что-то з а ш е п т а л ему на ухо. а л и х а н коротко кивнул и велел сопровождающему: "Пошли, Иван". "Куда?" удивился канцлерист. е "На дорогу", в е л е н о там о ждать". и Иван охмурился, но ничего не сказал, послушно пошагав за вырви-глазом. Они оказались возле дороги, узкой ленточкой вытянувшейся вдоль реки, и принялись ждать. Комаров тут было поменьше, их отгонял свежий ветер с реки. Немного погодя на дороге появилась черная точка. Она медленно увеличивалась, превращаясь в запыленную карету. Подъехав к Ивану и вырвиглазу, экипаж остановился. Садитесь, приказал кучер. Дверца распахнулась, вырвиглаз первым полез внутрь. Иван последовал за ним, но стоило ему только ступить на подножку, как рыкнул грозный голос невидимого пассажира кареты: "А ты, малый, куда? Помощник э т о м о й я ему как себе доверяю. Попробовал заступиться, а л и х а н но изнутри последовало строгое: "Пусть тут постоит, обождет. Вертайся", велел вырви глаз. Иван, не выказывая досады, спрыгнул с подножки, а карета укатила прочь по пыльной дороге. Елисеев сплюнул. Такого развития событий мы не ожидали. Лишь бы не обманул, вырви глаз. Тоскливо сообщил канцелярист. Не обманет. Для него наш палач страшнее всей шайки а р а п о в вместе взятой. С наигранным энтузиазмом откликнулся я. В действительности вор мог выкинуть любое коленце. К примеру, удрать в той карете. Сомневаюсь, что потом его сыщем. Что такое тайная канцелярия, какой у нее штат, я знал не понаслышке. про неограниченные возможности этого полезного, но в действительности не беспредельно всемогущего учреждения. Ушаков говорил больше для красного с л о в ц а и сам он, если уж на то пошло, трогает далеко не каждого. Трубецкой так и вовсе ему не по зубам, хотя сокровища Сигизмунда в глазах Анны и о а н о в н ы будут выглядеть козырем, с к о т о р ы м можно разыграть партию против влиятельной с е м е й к и Трубецких. Казна в государстве небогатая, дырок много. Долгоруковых Анна и о а н о в н а свалила, глядишь, и за Трубецких возьмется или не возьмется, если у Шаков найдет устраивающий все стороны компромисс. Мы привыкли полагать российских императоров этакими могущественными с а м о д е р ж ц а м и от п р и х о т и которых зависит все, каждый чих кротких и безропотных подданных. Но это не так. Даже царская власть имеет пределы. Мудрый владыка лавирует между ними или создает гибкую систему противовесов. удаляя одних, возвышает других. Иногда, скрипя зубами, приходится идти против своих же принципов. Достаточно вспомнить неудачные попытки Николая I по раскрепощению крестьян или демократические преобразования Екатерины. В обоих случаях монархи столкнулись с явным противоборством тех, на кого они могли положиться. Дворянство не желало поступиться привилегиями, реформы натолкнулись на жесточенное сопротивление и заглохли. От рассуждений и экскурсов в п о р я д к о м забытую историю меня отвлекло новое сообщение от Ивана. Карета возвращается. б у д ь наготове. Если в ы р в и г л а з раскололся, тебя попытаются убрать. Пусть попробуют. Не бравируй, братишка. Ты один, их много. А если у них есть пистолеты, ты меня подбодрить или запугать хочешь? Прости. Ты главное под пули не подставляйся. Карета стремительно надвигалась на Ивана, как паровоз в знаменитом немом кино. И пусть опасность была эфемерной, первые зрители в панике кричали и выбегали из зала. Ивану пришлось оставаться на месте. Я знал, что он видит и чувствует, догадывался, что творится у него в душе, отчаянно переживал за него, молился небесам, чтобы все обошлось, д о боли закусывал губы, впивался ногтями в собственные ладони. Дрожал, как осенний лист на ветру. Многое зависело от того, что произойдет дальше. Насколько у б е д и т е л е н был в ы р в и глаз. Не скурвился ли он и не сдал нас под рохами. Поверили ли ему? Самое противное. Я не мог вмешаться и хоть что-нибудь изменить в намечающемся раскладе событий. Я был всего лишь сторонним наблюдателем, и эта роль состарила меня на несколько лет. Несколько раз порывался крик Мутиванов, чтобы тот бежал. но потом удерживал себя от этого порыва, который мог стать гибельным для моего названного братишки. Пассажир таинственной кареты сразу бы сообразил, что тут дело не чисто. Ваня был виден ему как на ладони. Экипаж затормозил, из него выскочили двое в коротких кафтанах с саблями на боку, резво подскочили к Ивану, сгребли его и закинули словно куль с мукой в темное нутро кареты. Вы чего? Только и успел крикнуть канцлерист. е Заткнись! т – рыкнул кто-то и покрепил слова сильным ударом по голове. Иван о й к н у л и потерял сознание. А я, я вдруг почувствовал, что являюсь не единственным сторонним наблюдателем внутри предка. Был кто-то еще знакомый, человек, к которому я всегда испытывал большую приязнь. И он тоже сначала почувствовал, а потом узнал меня. Дядя, Женя, ты мой п л е м я н н и к Тот, с кем я распрощался навсегда, Женя, Женя Южин, большая умница, надежный и при этом доверчивый, Женька, б л и н как я по тебе соскучился и как рад встрече, даже такой, дядя Ваня, ты как сюда попал? Долгая история, Женя, очень долгая, а я не спешу, рассказывай.